Глава 13. Подземелье. Обыскав все карманы Тапка, Юси не обнаружила ничего полезного, разве что кусок чистой тряпки, которую можно было использовать в качестве бинта. Тапок все больше и больше бледнел. Вместе с кровью из раны уходила его жизнь. Следовало торопиться или... «Эх, ладно, хуже сделать ему уже нельзя». С этими словами Полов взял пару патронов для дробовика, раскатившихся по полу, И достал нож. «Эй, ты чего задумал?» Юси немедленно навела на бывшего Мара ствол автомата. «Ну-ка, положи нож». «Не боись, Цыпа. Хотел бы я его убить. Даже делать ничего не надо. Сиди и жди. Еще минут двадцать. И наш герой просто сдохнет от кровопотери». «И что, тебе плевать? Решил облегчить его страдания?» «О, нет!» Мир без него, конечно, не рухнет. Но за последние пару дней я успел проникнуться идеей, что с пекла можно свалить. Если кто и может свалить, так это тапок. А я хочу вместе с ним. Как насчет тебя? Дурак, что ли? Кто задает такие вопросы? Конечно, хочу. Тогда автомат опусти и помоги мне. Надо его рану хоть как-то очистить от крови. Вон, той тряпкой грубо ткни в рану. Проведи по краям и выдерни. И с другой стороны тоже. Она же сквозная. Это же адская боль. Он без сознания и поверь. Дальше будет куда хуже. Но только так есть шанс его спасти. Да что же ты задумал? Увидишь. Полос ножом выковырил с патронов пыжи. Дробь высыпал себе на ладонь порох, покачав головой и пробурчав что-то на тему уроды. «Даже эту хрень не могут по-человечески сделать!» Он выжидающе уставился на Юси. Громко вздохнув, она резко воткнула палец, намотанный на него тряпкой, прямо в рану. Несмотря на кровопотерю и вроде как бессознательное состояние, тапок глухо замычал, а Юси, сдерживаясь, чтобы не сблевать, быстро сделала несколько вращательных движений в ране и выдернула свою губку наружу. «Твою же!» — выдохнула она, сдерживая ротный позыв. «Спокойно! Теперь самое веселое!» В тот же миг Полос резко оттолкнул ее, высыпав содержимое ладони в рану и, как фокусник, молниеносно поджег пороховую смесь. Вспышка. Затем в нос ударила отвратительная вонь паленой плоти. По ушам резанул рев тапка, пришедшего в себя и вдруг тут же отключившегося. Юсе огромными круглыми глазами уставилась на рану, из которой шел дым, и из которой перестал идти кровь. «Это...» «Если что, надолго не поможет», — приспокойно заявил Полос. «Ну так мы ему хоть немного времени подарили. И что делаем дальше?» «Оттащим его подальше. А затем, если нам повезет пережить охоту, то вылезем наружу и проверим тела. Уверен, хоть у кого-то сможем найти аптечку или медгель». «С чего ты взял? Что наверху будут тела?» «Поверь, они будут», — усмехнулся Полос. Юси перевела взгляд на тапка он вообще живой да вроде ты псих он же мог умереть сейчас от боли накинулась она на полоза надо было дать ему умереть от кровопотери? шанс выжить при такой вот экстренной остановке крови куда выше чем без нее так что не стоило этого делать возразить Юси было нечего и все свои возмущения она оставила при себе да бесчеловечно да это было рискованно но цель оправдывает средства Ухватив под руки безвольное тело тапка, Юси и Полос потащили его подальше от этого места, вглубь канализации, где пальба, крики и маты звучали куда тише. Казалось, что бетонному кольцу коллектора пересохшей канализации не будет ни конца, ни края, хотя по расчетам полоза они почти добрались до края сполоха. На ходу Полос примотал проволоку к детонатору, самодельной гранатой, быстренько растянул ее на высоте сантиметров двадцать над полом закрепив саму гранату в трещине бетона, а конец растяжки за выдающуюся арматурину. Теперь, если кто-то последует за ними, его будет ждать очень неприятный сюрприз. И даже если сюрприз преследователя не убьет, то хотя бы оповестит полозы Юси о том, что за ними кто-то идет. Они прошагали дальше еще метров сто и уперлись в поворот тоннеля. Юси тупо переставляла ноги, уже не надеясь ни на что. Физически не самая сильная девушка, от половины веса 100-килограммового мужика, обвешена всяким добром, просто-напросто устала и приближалась к порогу своих возможностей. Она уже чувствовала, что силы ее покидают, и очень скоро она просто упадет. Но упорство и желание выжить заставляли ее идти дальше, не прося об остановке передышки. Внезапно Поло застыл на месте и втянул носом воздух. «Чуешь?» «Нет? А что там?» «Пахнет плесенью. Сильно?» «Ну и что? Тут ей везде пахнет!» «Нет! Тут пахнет затхлостью. А сейчас мердит именно плесень. Так, жди здесь!» Полос, когда не с монали тапка, забрал себе фонарик и, в отличие от своего лидера, не стеснялся им пользоваться. Здесь, в канализации, особо бояться было нечего. Если они нарвутся на врагов, то все равно уже хана. Что со светом, что без него. А вот сломать ногу в таких потемках будет обидно и неприятно. Так вот. В свете фонаря на стене стала видна ниша, перекрытая деревянным щитом. Щит был плотно покрыт той самой плесенью, которая росла куда-то из-под него, снизу, и поднимала зелеными пушистыми зарослями по всей поверхности древесины. «О! А вот это интересно! Юси, помоги-ка сдвинуть эту штуку!» Полос тут же ухватился за щит. «Да зачем это надо?» Юси брезгливо сморщилась. Касаться заросшего плесни щита, у нее не было никакого желания. «Давай без лишних вопросов!» Голос Полоза был уставшим. «Тем более, что я тебе уже говорил. Ему нужно укрытие. Место, где мы его сможем спокойно оставить и отправиться на поиски нормальной аптечки». Он кивнул на тапка. «Так что окажи любезность. Просто помоги мне, и все!» Евси ничего не ответила, лишь тяжко вздохнула и подошла к щиту. Вдвоем они так и не сумели отодвинуть его. Пришлось ковырять доски с помощью ножей и всех подручных средств. С горем пополам им удалось расшатать и вынуть несколько гвоздей длиной сантиметров 20, которыми кто-то неизвестно приколотил доски к бетонной кладке. Полос даже удивился. Кто и как умудрился это сделать? Впрочем, он быстро нашел объяснение. Видимо, это сделали с помощью строительного пистолета или чего-то похожего. Но время и сырость истончили гвозди, так что пусть и с усилиями, но их удалось извлечь. Далее уже удалось расшатать, отломать одну доску, за ней вторую. За щитом оказалось не слишком большое помещение, заваленное на две трети грудой. Ну, когда-то это было мешками. Сейчас это были горы плесени, всех цветов и оттенков. Плесень проросла сквозь мешки. Она покрывала слоями стены комнаты, пол и частично потолок. Беглый осмотр показал, что эта комната тупик. Она не подвал, не часть строения. Это просто ниша, в которую кто-то зачем-то натаскал мешки с едой. Видимо, делали некие умники заначку, но вернуться за ней не смогли. «Ого! Тайник?» – удивилась Юси. «Был когда-то», – хмыкнул Полос. «Теперь это просто мусор». Интересно. Кто и зачем это все собирал? Может быть, сидели здесь во время прошлой охоты, чтобы затем собрать трофеи? А жратвы и столько зачем? Нашли и...» Девушка смутилась. «Не знаю. Думали, что придется долго сидеть». Исси уже собралась выходить обратно, когда споткнулся обо что-то металлическое по слоям плесени. Преодолевая отвращение, она сунула руку в пушистую дрянь, подняв, естественно, облака спор и нащупала массивное кольцо. Ее усилиям эта хреновина не поддалось. Но вместе с подошедшим полозом, они хоть и с трудом, но сумели поднять плотно пригнанную крышку, под которой обнаружилось еще одно помещение с ведущей туда лестницей. Удивительным фактом была толщина перекрытия и его материал. Крышка люка, как и потолок помещения, были стальными. Внутри, при свете фонаря, они увидели стол, стулья, стеллажи, набитые чем-то. Что странно, ни плесени, ни врагов. Отличное место. Внезапно Полос поднял палец вверх. «Слышишь?» «Нет, не слышу». «Вот именно. Ничего не слышно уже пару минут. Похоже, или охотники завалили нападавших, или наоборот. Нам ни с руки встречаться ни с теми, ни с другими». «Может, просто пальбу тут не слышно?» предположил Юси. «Нет, уверен». Все закончилось, и что-то мне подсказывает, что победили отнюдь Немары. Тут же где-то вдали послышался какой-то шум, словно бы кто-то спрыгнул в лабиринты канализации. Не сговариваясь, лишь переглянувшись, они словно прочитали мысли друг друга и тут же рванули назад в коридор, подхватили тело тапка и, стараясь не волочь его по слою плесени, быстро перенесли вниз в тайную комнату. Полос кое-как прислонил на место щит. Раздавшиеся в коридоре тяжелые шаги, которые к тому же приближались, заставили его торопиться. Грохнул взрыв. Растяжка, по идее, остановила бы Маров. Однако, когда в ушах перестал звенеть, Юси и Полос вновь услышали шаги. Никаких сомнений. Это охотники. И они идут сюда. Стараясь не шуметь, вообще не выдавать ни звука, Полос прикрыл люк, подтянул его на место. Затем задвинул стальной засов. Понятное дело. Если их обнаружат, то и люк, и засов для охотников преграды не станут. Снести это все – вопрос нескольких секунд, если не мгновений. Оба сидели на полу, замерев неподвижности и нацелив стволы на люк. Причем сидели они, боясь шелохнуться уже битый час. После того, как полос закрыл люк, до них вообще не доносилось ни звука снаружи. Кажется, либо преследователи не обнаружили вход в подземный бункер, либо вовсе не стали идти в пролом а попросту прошли дальше по коллектору. Вероятнее всего второе. Как успел шепнуть Полос, все выжившие сходились во мнении, что охотники всегда предпочитали сражаться с большими группами людей, а не вылавливать по дальним углам спрятавшихся одиночек. Хотя бывало и такое, во всяком случае, по рассказам очевидцев. А еще все точно знали, если пережить ночь, то утром охота завершится, чужие свалят во свояси а на месте останется куча добычи. Чужим ни к чему экипировка отброса в пустыне. Тот, кто смел и быстр, может взять неплохую добычу. Главное помнить, что таких вот смелых и быстрых будет много. Одно из главных правил жителей пустошей – увидел заброшенные здания, обязательно их проверь. Если тебе улыбнется удача, можешь оказаться в месте, где только что прошла охота. Но будь осторожен. В таких местах всегда будут и те, кто может тебя подкараулить специально. Не собирает трофеи, а ждет, что на них, как на приманку, набредут счастливчики. Так что грабеж охотничьих угодий – дело рисковое. Но у Исии Полоза была большая фора, ведь никуда ехать и сидеть в засаде не нужно. Можно просто засечь время рассвета и выдвинуться. А для начала им следует заглянуть в тот коридор, где им на голову свалились мары. Пятеро убитых тапком странных маров манили Полоза. Их оружие напекли столо громадных денег а ведь у них не может быть только лишь оружие. И пусть только один тяжелый бронежилет остался цел, но все же остальное стоит бабла. А ведь наверху куча трупов других бойцов должна быть, которых положили чужие. Но трофеи – это дело второе. главная аптечка. И Полос был уверен. Именно у ими в канализации пятерки аптечки с большей вероятностью были, поэтому к ним нужно идти в первую очередь. Все эти мысли он шепотом озвучил Юси и предложил идти вместе. Там добычи столько, что одному не унести, а вот вдвоем вполне можно. Плюс еще и прикрывать друг друга можно. На вопрос, что делать с тапком, Полос пожал плечами. Ты видишь тут кого-то или что-то, что может его убить? Нет. Ну и все тогда. Чего тебе тут делать? Молитвы над ним читать? Поглядеть. Чего тут вообще есть? Еще еще раз огляделась. В свете единственного их фонаря, который был у Полоза, помещение казалось таинственным и даже пугающим. По углам таились мрачные тени. Стоящая на столе не рабочая настольная лампа отбрасывала горбатую тень на металлический сундук в углу. Почти все свободное место занимали полки с вакуумированной едой, с консервированной едой, сублимированной едой, сензе, а еще куча пустых полок с пометками боеприпасы, калибр. И, к их сожалению... Такие же пустые полки с маркировкой медицинские препараты. «Кто-то решил тут серьезно обосноваться. Интересно, куда делся?» Продолжая осматриваться, спросил Юси. остался дома? Или сейчас во время сполоха?» Пожал плечами Полос. «В смысле?» – нахмурилась Юси. «Этот тайник строили, когда весь город был на родной планете. Они на пекле». «Думаешь?» «Уверен» ты бы тащил сюда кучу электроустройств. Какой в них смысл? А как был заделан вход? Уверен, чтобы так вбить гвозди, молотка мало. Тут пневмопистолет нужен. К тому же тот, кто построил все это, не успел закончить. Смешно. Что? Если все так, как ты говоришь, то представляешь, как он удивится. Весь его схрон переместился сюда вместе с здоровенным куском промзоны. Ха! Ну да, забавно. «Если он выжил, представляй, как рвет на себе волосы!» — хмыкнул Полос. По каждое утро они с Полозом поели от души. Вода здесь тоже была. Запакована паками по шесть литровых пэт бутылок При этом паков этих стояло не меньше тридцати. С точки зрения пекла, это все представляло собой немерное богатство. Еда, у которой сроки годности измеряются месяцами или даже годами, здесь стоило дорого. Если все пойдет по плохому сценарию, то сюда надо просто вернуться с грави-платформой, когда все заинтересованные личности покинут зону и вывести это добро. На вырученные с продажи ништяков деньги можно долго жить, не тужить, причем не беспокоясь ни о чем». Таймер на часах у обоих прозвучал синхронно. Наступил рассвет. Немного опасаясь, засады полос ЮСи медленно на цыпочках поднялись по лестнице и прислушались. «Как и раньше...» Люк не пропускал звуков снаружи, так что можно было только гадать. Не спрятался ли там где-то злобный вражина, но вариантов не оставалось. Все равно придется вылезать. Ну, я сидя здесь до скончания веков. Уж жратвы и воды, если не жировать, им надолго хватило бы. Но какая же это жизнь? Так что, глубоко вздохнув, Юси попыталась открыть люк. Селенок ей явно не хватало. Однако, поднатужившись, она все же справилась. Едва люк грохнулся, она тут же нырнула назад, в яму. А вдруг растяжка стоит? Или там, наверху, кто-то уже замер со стволом в руках, готовый шмальнуть? Но ничего не нарушило тишины подвала. А вот время уже поджимает. С каждой минуты шансы, что в город заявятся очередные мародеры, возрастают. С замирающим сердцем Юси вылезла в комнату, заросшую плесенью. Деревянный щит все так же стоит у стены, кое-как приспособленный на прежнее место полозом. Похоже, что лезть за плесневелую комнату охотники просто не стали, удовлетворившись простым осмотром. И осмотр этот не выявил людей. «Что ж, значит, сквозь стены эти твари не видят? Что уже радует?» Вскоре полосы ЮСи дошли до того места, где была граната на растяжке. Сейчас ее не было. Более того, судя по посеченным осколками стенам, отработала она как надо. Вот только ни трупов, ни следов крови не было. То ли чужие оказались неимоверно быстрыми и сообразительными, то ли граната вообще не нанесла им никаких повреждений. «Идем дальше», — шепотом приказал Полос, и они осторожно пошли вперед. На месте боя, где на них буквально упала пятерка врагов, к удивлению Юси, трупов оказалось меньше, чем когда они уходили. Куда они делись? Но не встали же, не ушли. Их забрали чужие. «Зачем?» Юси могла бы задать еще десяток вопросов. Да вот только не было никого, кто мог бы на эти вопросы ответить. А раз так, чего и воздух сотрясать? Тем более у них с полозом. Вон, работа непочатый край. Следующие десять минут были самыми отвратными и кровавыми в жизни Юси. Нет, она не была пой девочкой Но и ворочить мертвые тела разной степени сохранности, обыскивая карманы, сумки, рюкзаки, ей еще не приходилось. Хотя добыча, конечно, была знатной. Пара обвешанных всем, чем только можно. Отбойников, дробовик, который, всезнающий полос, с умным видом обозвал чих. Несколько пистолетов типа КНОК. Нелинцензионная копия знаменитого 18 го ГЛОКа. Практически без изменений, прожившая уже которое столетие. Вот только самого важного во всей этой куче тел так и не нашлось. Ни одной аптечки. Внезапный шум заставил Полоза прекратить процесс добычи. Почти целого штурмового бронежилета с тела мертвого Мара. Полос схватил один из автоматов и замер, слушаясь. С отбойником он обращался весьма умело. Тем более у него уже имелся подобный, правда гораздо более старый, который он сейчас просто бросил на пол. С новым трофейным автоматом у Полоза тоже не возникло проблем. Он проверил магазин, поставил его на место, щёлкнул затвором. Оружие явно было в лучшем состоянии, чем то, что было у него до этого. Переведя отбойник в автоматический режим, он, кое-как укрывшись за телом в броне, навел ствол на остатки дверей, ведущих к складу, где и схватил свою пулю тапок. Он был готов встретить очередью первого же мародюра, который появился, и лишь чудом удержал палец на спуске, когда вместо бандита увидел человека в челме и бедуинском костюме. «Эй, настреляй!» тоже заметив ползу испугался и попытался спрятаться. «Бухар говорил, что вы могли выжить! Ты, девчонка, и бородатый шахул шан Бухар велел вас найти и сказать, что можно выходить!» «Мы не можем! Тапка тяжело ранили охотники!» — вмешался разговор Юси, до этого затихарившийся за небольшим выступом стены. «Нам нужен хотя бы один заряд для универсального медблока!» Бедуин молча кивнул и заговорил с кем-то на своем языке по рации. Чуть успокоившийся Полос вновь занервничал. Жизнь на пекле приучила его не доверять никому, тем более столь случайным союзам. С Тапком бедуины бы не стали связываться, это ясно. Они видели, на что он способен. Но без него... Юси все же напрасно ляпнула про ранение Тапка. Теперь чего ждать от союзников? Совершенно непонятно. Однако буквально через минуту в помещение размашистым шагом вошел сам Алькарон и, оценив картину, Быстро спрыгнул вниз с остатков парапета. Ведите меня к быстрой смерти, и не бойтесь! Мы не бросаем слов на ветер. Никто не присвоит себе вашу добычу. И тем более не покусится на жизнь и свободу моих союзников. Клянусь предками!» Сомневающийся Полос, может, и потянул бы время, стараясь постраховаться. Но Юси ему не позволила. Просто кивнула. Вышла из укрытия, пошагала к схрону, приглашающе махнув Алькарону рукой. Так что поузу не оставалось ничего другого кроме как последовать за ними. При виде плесневого убежища бедуин смущил брызгливую гримасу, но не произнес ни слова. Дождавшись, пока полос поднимет тяжелый люк, он легко спустился вниз и подошел к все еще находящемуся без сознания тапку. «Воистину, этот человек предназначен иной судьбе. Первый раз я вижу, чтобы после боя с Иблисами кто-то выжил, но рана действительно очень тяжелая. Покажите мне комплекс, для которого нужен заряд». Юси молча кивнула на стол, где валялась аптечка, извлеченная из подсумка тапка. Положить ее на место никто не догадался. Бухар Аль Алькарон взял в руки устройство и что-то принялся нажимать на клавиатуре, выдвинувшееся из незаметного отсека на днище. Похоже, он умел обращаться с такой техникой. Уж с этой аптечкой точно. Достав из подсумка несколько ампул, он скормил их аптечке. Затем, когда в результате его манипуляции аптечка выдвинула какие-то странные щупы, Он поднес ее к ранней тапке. Полос незаметно, как ему казалось, подошел поближе и заглянул через плечо бедуина. На экране аптечки отображалась картинка, которая ничего не сказала ему. Какие-то линии, конус неподвижный, что-то сокращается куда-то движется. Так-то Полос не был большим специалистом. Знал, что подобные аптечки могут многое, однако пользовался в основном инъекторами, встроенным диагностом. Мог с ее помощью наложить повязку или даже шину, однако это был предел его умений. «Да уж, без гидрогелевого заряда и скоростного сшивания тут никак не обойтись. Я даже в госпитале не смог бы обеспечить ему нормальное восстановление без спецсредств», покачал головой Алькарон. «Кстати, тот из вас, кто придумал экстренную остановку кровотечения, молодец. Но вставлять в ране куски тряпок не стоит». Внезапная смена манеры речи Алькарон удивила обоих. Мягко говоря, с образом аристократичного жителя пустыни не вязался ни современный сленг, ни упоминания о госпитале. Ну, что вы уставились? Не в курсе, что на пекло практически все попали с нормальных планет? Или совсем уже одичали? Спросил аль у ошарашенных шарашенных Юсей полза. Этому парню чертовски повезло. Потому что на ближайшие полтысячи километров я, наверное, единственный человек умеющий обращаться с полевым хирургическим набором, встроенным в армейский медблок. «Чего?» — спросил Юси. «Это...» — Алькарон постучал по коробочке с красным крестом. «Не просто аптечка. Это медицинский комплекс, причем военный, еще не продающийся на черном рынке. Ваш друг, Тапок, очень непрост, раз у него есть такие вещи». «Это мы и сами знаем», — мыкнул Полос. «Что делать-то?» Он ведь помрет. Не помрет, отмахнулся Алькарон. Я помогу ему. И даже потрачу один заряд для этой штуки, чтобы восстановление не заняло много времени. Он спас меня, я спасу его. Теперь мы, как принято говорить у вас, квиты. Да, да, да, давай быстрее, а? Явно настроившийся на длинную речь Арапа, попытался было оскорбиться, однако быстро взял себя в руки. Нашарив под своими одеяниями сумку, он извлек из нее небольшой чип и вставил его в гнездо аптечки. Программа медицинских нанитов была скопирована в устройство, и чип вылез из гнезда, уже полностью разряженной. Бухар нажал десяток кнопок на панели, после чего передвинул к себе один из стульев, брезливо отряхнул его от пыли и сел, демонстрируя всем своим видом, что совершил великое деяние, достойное песен и сказаний. «И что? Это все?» «Нет. Теперь надо выждать десять минут, пока наниты не закончат свое дело». Потом мне надо будет скорректировать программу. И еще через 10 минут ваш товарищ очнется». О, -о, о И что, рано не будет?» «Более того, от нее не останется ни следа, ни последствий. Я настроил эту штуку так, чтобы она еще и заменила или вылечила все ткани, подвергшиеся за барьерному повреждению». «Чего?» Алькарон состроил лису из разряда «Почему я всегда вынужден общаться с дебилами?» Но все же не снизошел до пояснения. Короче, когда в вас попадает пуля, она не только пробивает тело, оставляет рану, но еще и наносит урон тканям вокруг места попадания. Потом все это гниет и раненый умирает. А-а-а! Тем временем аптечка громко пискнула, сигнализируя об окончании работы. И бедуин сразу же набрал на ней очередную комбинацию, после чего поднялся со стула и зашагал к лестнице. И все? Да. Я вколол ему стимулятор. Через 10 минут максимум он придет в себя. Возможно, захочет пить. Мы будем снаружи. Все мои люди предупреждены. Так что выходите без опаски». Полосы ЮСи остались тапком, на котором все еще пощелкило медицинское устройство, пившееся в его тело будто клещ. «Ты веришь кочевнику?» Помолчав пару минут, дав Алькарона удалиться как можно дальше, спросил Полосу ЮСи. «Угу. Я как-то раз видела, как работают полевые хирурги с такой штукой. Он действовал очень похоже. Сам посмотри, тапок уже не бледный, рана закрыта. Да и банально, ты знал, что в аптечке тапка скрыт медкомплекс? Нет. Вот и я не знала. По мне, так это просто большущая аптечка. А этот Бухар сразу же все подключил. Подумай, зачем незнающему человеку таскать с собой ампулы с препаратами, чипс-программы программой нанитов? Уверена, что у Алькарона есть что-то подобное. Юси кивнул на аптечку тапка. О, но все равно. Хорош параноидь. Если бы хотели нас взять, взяли бы сразу. Тратить на тапка ценный ресурс никто бы не стал. Пристрелили бы и все». Тапок пришел в себя, ощущая странную легкость во всем теле. Было такое чувство, что его только что выпустили с клон камеры, при этом выдав самое дорогое клон тела. Но нет, он лежал на столе. Рядом о чем-то спорили полосы ЮСи. Вокруг вроде как спокойно и тихо. Тапок прислушался к себе. Вроде все нормально, никакого дискомфорта. Разве что дико хочется пить. Да чего там, сушняк такой, будто он воды несколько дней не видел. «Эй!» – прохрипел он. «Есть вода!» «Тапок, ты очнулся!» Юсти крепко обняла слегка приподнявшегося тапка и тут же, засуетившись, отскочила за водой. Пол слишком хмыкнул, протягивая командира-отбойник. «Держи! Твоя добыча! И я рад, что ты не сдох! Помни, мы договаривались, что ты свалишь отсюда и меня с собой возьмешь!» Тапок мельком глянул на пушку. «Оставь себе! Я такие не люблю!» «Что произошло?» Я не слишком хорошо соображал, когда получил пулю от этих уродов. Полосы, вернувшись из баклажка воды Юси, сбивчиво пересказали все, что произошло. «Полевой хирург?» – задумчиво переспросил Тапок когда очередь дошла до его собственного исцеления. «Слушайте, а не заметили? У Алькароны никакой татухи на запястье, нет?» «Не видела», — покачал головой Юси. «Я не заметил», — развел руками Полос. «Ну и ладно. Так, надо отсюда выбираться. Вы, как я понял, трофеи еще даже не собирали». Едва они вылезли из люка, выбрались в коллектор, как в дальнем его конце показался бедуин. Он стремглав нёсся к ним навстречу, а добежав, резко затормозил и, глядя на тапка, выдал. «Военный босс, хотеть говорить с тобой. Быстрее, быстрее!» Когда они вылезли с канализации, небо уже было светлым, из за горизонта медленно поднималось солнце. А еще, когда все трое проморгались, то увидели перед собой огромное количество техники бедуинов. Здесь стояли платформы размерами со здоровенный дом, причем в количестве четырех штук. На площади, да и в переулках между зданиями были гравициклы. Рядом с входом в одно из зданий лежала большая гора экипировки и оружия. Видимо, то, что намародерили бедуины с трупов. Рядом с горой была и небольшая куча. Из нее гордо торчала задница гранатомета и бликовали пластины тяжелой брони. Судя по всему, бедуины собрали то, что с их точки зрения принадлежало Тапку и его команде.